9.10. Эволюция взглядов Забелина и Е под влиянием работы со старыми документами от так называемых западнических, то есть скалидировско-романовских, к весьма критическим и славянофильским. Двухтомник «Домашний быт русских царей» в 16-х и 17-х столетиях Забелина Ивана, Москва, издательство «Языки русской культуры», 2000 год. Первый том, 2001 год, 2-й том. Это источники 55 и 56 здесь. Завершается большой статьей Формозова АА о жизни и творчестве Забелина. 1820-1908 годы. Она содержит интересные сведения, на некоторые из которых мы хотим обратить внимание читателя. Формозов писал. Вспомним портрет Забелина кисти Валентина Серова. Глубокий, но ещё крепкий старик с совершенно белой окладистой бородой изображён на фоне иконостаса. Это не аристократ, не чиновник, не университетский профессор, а человек из крестьянской или купеческой среды, сознательно стилизующий себя под своих героев, людей средневековой Руси. С этим обликом как-то не вяжется то, что переходит из одной статьи в другую и попала даже в энциклопедии. Так называемый ученик Грановского ТН, убеждённый западник, образ расплывается, становится нечётким. Конец этой. Далее. Забелин опубликовал около 250 работ, в том числе более 10 фундаментальных монографий. Его архив «Колоссальный фонд» 1293 папки с документами хранится в отделе письменных источников Государственного исторического музея. Забелин И.Е. родился в 1820 году. В метрической книге сказано «Сентября 1917-го родился 19-го крещен Иоанн». Родители его, коллежеский регистратор Георгий Стефанов Забелин и жена его, Ивдакия Варламовна. Ошибка, надо Фёдоровна. Примечание к промозову. В семье отца историка звали Егором, мать звали Авдотьей. Её девичья фамилия Овошникова. Отец Егор Степанович был сыном сельского священника, окончил семинарию, но от принятия сана отказался. В 1828 году отец умер. А его жена с двумя малолетними детьми на руках осталась без всяких средств к существованию. Началась полоса бедствий, продолжавшихся для него заберено 4 года, а для матери целых 10 лет. Мать шила рубахи, вязала, изготавливала обёртки для, ну, таких вот конфет. В 1831 году Авдотья Фёдоровна нашла место у француженки с Кузнецкого моста. Хозяйка поставила условие, чтобы ребёнка в её доме не было. Ивана устроили отдельно у какой-то швеи. В 1832 году в дом пришёл хажалы с казённой бумагой. В ней от имени приказа общественного презрения коллежской секретарь Шавдути Забиленный предписывалось сдать своего сына в Преображенское сиротское училище. В училище Иван Забелин начал неистово работать, понимая, что кроме как на самого себя рассчитывать не на кого. Вскоре после поступления он занял второе место по математике. Однако вскоре его увлекла история. В училище была хорошая библиотека, в которой Забелин перечитал множество книг, в частности всего Карамзина. Так называемая История, которая только-только вышла в свет. Первые ее тома появились в 1818 году, а последний, 12-й, посмертно в 1829. Потом Забелин писал, что наибольшее впечатление произвели на него жизнеописание Плутарха. История Крамзина, в особенности первый том. Таким образом, первые впечатления молодого Ивана Забелина сформировались под влиянием романовской версии русской истории, громко и талантливо озвученной книгой. Карамзины. О роли Карамзина в развитии, укреплении и даже можно сказать бетонировании прозападного уклона в русской историографии. Смотрите подробнее в «Реконструкции» и «Хронологии 7», глава 17.24. Неудивительно, что в начале своей научной карьеры молодой и неопытный Забелин подпал под такое влияние и долгое время был убежденным западником. Скорее на исключительно активного и самостоятельного ученика обратил внимание сам Дмитрий Михайлович Львов, попечитель сиротского училища. Это сыграло решающую роль в дальнейшей судьбе Ивана Забелина. В 1837 году он был зачислен канцелярским служителем 2-го разряда в оружейную палату Московского Кремля. Зная об увлечении своего питомца историей, Львов подыскал ему место в соответствии с его интересами, однако жить было негде, пришлось снять угол у сапожника на солянке. Считается, что Оружейная палата возникла в XVI веке. Первые упоминания относятся к 1508 году, как царская сокровищница и архив, а также как мастерская для изготовления вещей для царей, убранства дворцов и так далее. Но при Романовых палата засиделась в XVIII веке, когда столица была перенесена в Петербург. Лишь в начале XIX века власти обратили на неё внимание и сделали музеем, собрав сюда остатки прежних ценностей. В итоге оказалось, что основная часть архива Оружейной палаты относится к последующей за 1612 годом эпохе. То есть 14-16 века оказались погружёнными в искусственно созданную тьму. Началась разборка её коллекций, публикация их описаний и изображений. В разгар этой работы и отчётился в Оружейной палате семнадцатилетний Иван Забилин. Сперва он только переписывал канцелярские отношения для директора. А потом ему поручили проверить каталоги хранившихся в музее вещей. Он изподваль немало узнал о русских древностях. Затем сфера деятельности молодого сотрудника ещё расширилась. Уже в 1839 году он э выступал в роли экскурсовода, и что особенно важно, был привлечён к разбору её, ну, оружейной палаты архива. Архив сильно пострадал при пожаре Москвы 1737 года и во время наполеоновского нашествия. После ухода французов древние свитки, уцелевшие после Великой Смуты и погрома Романовых, устроенного в Кремле в XVII-XVIII веках, собирали по всей территории Кремля, ибо оккупанты растащили их, чтобы набивать свои тюфяки. Более того, старожа оружейной палаты не стеснялись подтапливать старыми делами свои печи. Опять-таки при равнодушии и молчаливом попустительстве Романовской администрации. Весь этот бумажный хаос и приводили в порядок с 1820-х годов. Уцелило по подсчётам тех лет около 8000 свитков столбцов и 1300 книг. Так сколько же вообще было в Кремле исторических материалов изначально, если даже после всех известных и неизвестных нам погромов уцелило всё-таки заметное количество книг и свитков? к 1839 году Забелин понял, что в его руках настоящее сокровище множество любопытных и никому неизвестных материалов о московской Руси. Всё свободный от канцелярских обязанностей время он стал посвящать архивным изысканиям. И тут впервые у Забелина, вероятно, зародились первые сомнения в надёжности исторической версии русской истории, озвученной Крамзиным. Во всяком случае, известно следующее: